Глава десятая Ты сейчас выложишь все эти фотографии? Интересуется, когда я перестаю скакать и утыкаюсь в телефон, отсылая фотки Ленке. Бросаю на него взгляд и понимаю, что утвердительный ответ опустит меня и так с невысокой ступени куда-то вниз, в ад, где всех, кто фотографировал при жизни еду и выкладывал в сеть, варят в котле с установленной сверху фотокамерой. «Нет, ты что?» Смотрю на него так, словно он сморозил невероятную глупость. «Я просто дома потом готовлю и сравниваю итог с ресторанным». Тихомиров вздергивает вверх брови, явно не зная, что на это сказать. Телефон вибрирует. «Ленка, что-то он не выглядит довольным». Быстро начинаю писать. «Ты про салат или гордея?» Впрочем, они оба не любят фотографироваться, особенно когда это продолжается несколько минут. Все, Альфимова, не мешай. Ты очень странная, Белогородцева, замечает Гордей, когда я наконец откладываю телефон. Все мы немного того. Улыбаюсь в ответ, набрасываясь на обед. Боже, как же я проголодалась. Вот ты, например, жуткий зануда. Ты уже говорила. Ага. Слушай, а какое у тебя отчество? «Романович, а что?» Смотрит настороженно. «Просто интересно. Имя у тебя необычное. Я думала, может, это семейное?» «Маме нравятся редкие имена». «Прикольно». «Ага». Жалена не подумала, что дети ко всему необычному относятся не очень. «Ты про дразнилки?» Закусываю губу. Он кивает, уплетая свой стейк. «Ага». «Гордей, чем гордей?» «Как тебе?» «Фыркую». «Глупость какая!» «Это ты придумала!» Хмыкает он, и я снова закусываю губу. «Видимо, у меня в школе было и с умом, и с фантазией, так себе!» «Да нет, неплохо! Это просто самый приличный вариант! Хочешь, другие напомню?» «Нет!» Мотаю головой из стороны в сторону, вздохнув, откладываю вилку. «Слушай, Гордей, я помню, ты сказал, что мои извинения тебе не нужны, и вполне верю в это!» Но мне правда стыдно за свое поведение. Если бы я могла вернуться в прошлое, то ни за что бы не стала насмехаться ни над тобой, ни над кем-то еще. Я прямо готов расплакаться от умиления Белогородцева. Усмехается он на мои слова. «Забей. серьезно тебе говорю. Прошлому место в прошлом». «Это да». Снова берусь за вилку и начинаю есть. Зато сейчас точно никому не придёт в голову на тебя наехать. Вон ты какой стал». «Какой?» — хмыкает он. «Ну, красивый, успешный. Кстати, как ты умудрился так быстро фирму раскрутить?» Гордей пожимает плечами. Я начал думать о своём бизнесе, ещё учась в институте. Изучал отрасли, которые могли бы подойти мне, и в которых можно раскрутиться. Параллельно изучал рынок акций и ценных бумаг, На пятом курсе стал играть на этом и в какой-то момент выиграл очень крупно. Все деньги сразу вложил в строительный бизнес, которым и планировал заниматься в будущем. А почему ты не остался на рынке ценных бумаг? Я не азартен. И сама по себе эта сфера деятельности мне не интересна. Связи у меня были. Сразу после института я женился. Отец моей жены — большая московская шишка. Он и помог. Я уже мало что слышу. Сижу, глядя на него большими от удивления глазами. Поймав мой взгляд, Тихомиров добавляет. «Я развелся через три года, если ты к этому так смотришь». «Не, ну легче стало, конечно, но все равно Тихомиров был женат». «И почему вы разошлись?» Она встретила другого. Коротко отозвался он, а я только снова рот открыла. «Лучше тебя?» брякнула, не подумав. «Брэда Пита в молодые годы?» Тихомиров смеется, закрыв глаза. «Яна, ты хоть иногда думаешь, что говоришь? С каких это пор ты записала меня в идеалы? Пять минут назад я был противным занудой». «Ну да, краснею от собственной глупости. Просто не думала, что...» «Люди расходятся по разным причинам. Первые годы я почти все время пропадал на работе, уделял ей мало времени». Она долго пыталась изменить ситуацию, правда пыталась, а потом ей надоело. Она нашла того, кто готов был дать ей то, что надо. А вот и все. Ты любил ее? Тихомиров задумчиво выдыхает. Любил? Не знаю, не уверен. Она мне нравилась. Мы вместе учились в МГУ, встречались с третьего курса. Все как-то само по себе шло. Когда я провернул операцию с акциями, ее отец очень ко мне подобрел. Пошли разговоры о свадьбе. Развелись мы быстро и без скандалов. Отношения с ее отцом не испортились. Мы так и ведем вместе дела. Она замуж вышла полтора года назад. Родила ребенка. Твое любопытство удалено? Он снова усмехается, а я показываю ему язык. Ну да. Девочкам нравится истории любви. Ты как будто не знал. А что о тебе? «Много у тебя этих историй?» Чешу голову в задумчивости. Да так себе. Большой любви пока не случилось. В общаге, где жила, не было вариантов особенно. По крайней мере, из тех, с кем могло бы получиться долго и счастливо. Потом стала работать. Жила сначала в коммуналке, потом в трешке, Сейчас снимаю студию. «Не купила жилье. Он даже как будто удивляется. Пожимаю плечами — Все как-то руки не доходят. У меня вклад в банке лежит под это дело. Белогородцева, ну это нерационально. Вот опять ты занудничаешь. Показываю на него вилкой с улыбкой. Он закатывает глаза. А ты ведешь себя легкомысленно. А мне нравится. Мне тоже. Бросает он, а я застываю, не донеся вилку до рта. Тихомиров, усмехнувшись, качает головой. Так нужно срочно сгладить неловкий момент. Какие планы на вечер? Интересуюсь, меняя тему. Только не говори, что будешь дома заниматься. Пока не знаю, отвечает коротко. Не хочет делиться, значит, походом в клуб. И ладно, пусть будет сюрприз. Вскоре мы заканчиваем советом и топаем на выход. Я умудряюсь сфотографировать Тихомирова, пока он не видит, и высылаю фотку Алфимовой. «Поздравляю!» — коротко отвечает она, уверена, что совершенно неискренне. А когда я вечером ей кину еще фотки из клуба, то и вовсе лопнет. Два свидания в один день. Шикарно же! Прощаемся мы как-то скомканно. Я еду в магазин, где покупаю одежду для клуба. Вообще обольщение так и в копеечку может влететь. Придется продать Ленкину машину. Хихикую себе под нос, примеряя короткое черное платье в облипку, смотрюсь великолепно. То, что надо, еще туфли на высоченном каблуке, чулки, и все будет в ажуре. Домой прихожу на удивление бодрой, но почти сразу проваливаюсь в сон. А когда просыпаюсь, понимаю, что мои неподготовленные с утра мышцы начинают активно нашептывать мне о своем существовании и о том, как с ними обошлись не спрашивая, кстати, никакого разрешения и их мнения на этот счет. Так, надо срочно размяться, собрать силы и пережить этот вечер. А страдать и не двигаться будем завтра.